«Меня всегда умиляли эти милые случайные людские угадывания», – заметила Ольга. «Ну с чего бы вдруг сосед, заливший ее, пусть даже кипятком, стал кровопийцей?» Женщина наверху тем временем пустилась в перечисление залитого и испорченного имущества. Список был настолько красочным, что я невольно оглянулся. «Не идет ли пар из открытых дверей ее квартиры?» Дианина чешская, телевизор японский, гарнитур итальянский, шуба норковая рыжая. Жеребец арабский гнедой, насмешливо сказала Ольга. Жеребец арабский гнедой, послушно выкрикнула женщина. Нет там никого, сказала Ольга, ни малейшего шевеления. «Мама!» Тихонько позвали сзади. Я обернулся. Из моей бывшей квартиры вышла маленькая девочка, чуть постарше нади Лет семь-восемь, хорошенькая, с печальным и испуганным лицом. В отличие от матери, она была одета, как куколка, в нарядное платье, белые гольфы, лаковые туфельки. На нас она смотрела с испугом. На мать с каким-то усталым, утомленным сочувствием. «Солнышко мое!» Женщина отпрянула от двери Саушкина. Заметалась то к дочери, то обратно, в панике глядя на Ольгу. «Идите домой», — негромко сказала Ольга. «Вас прекратили заливать. С соседом мы разберемся, мы из Жека. А завтра с утра идите в парикмахерскую, сделайте себе маникюр и прическу». Схватив девочку за руку, женщина юркнула в свою квартиру, испуганно оглядываясь на нас. Откуда что берется и куда что девается? задумчиво сказала Ольга, глядя на мать и дочь. Уже закрывая дверь, женщина тяпнула: А в лифте больше нет. Писайте милицию вызову. Это пишите, смягчённая из-за ребёнка чему то казалось особенно ужасным. Будто в голове у женщины временами щелкали какие-то реле, пытаясь переключить ее мысли на нормальный ход. «Больная?» — спросил я Ольгу. «В том-то и дело, что нет», — досадливо сказала Ольга. «Психически здорова. Пошли сквозь сумрак». Я нашел взглядом свою тень и шагнул в нее. Рядом появилась Ольга. Мы оглянулись, и я невольно присвистнул. Весь подъезд зарос синий комковатой дрянью. Мох ультрамариновой бородой свисал с потолка и перил, лазурным ковром устилал пол. Вокруг лампочек сплелся в ячеистые голубые шары, вдохновившие бы любого дизайнера на новый стиль абажуров запустили подъезд сказала ольга с легким удивлением впрочем сбрендивший вампир и дама истеричка мы подошли к двери я дернул закрыто конечно уж закрывать свои двери на первом слое сумрака умеют даже слабые иные спросил глубже вместо ответа ольга отступила на шаг и сильно С разворота ударила ногой в район замка. Дверь распахнулась. «Без лишних сложностей», — усмехнулась Ольга. «Давно хотела проверить этот удар на практике». Я не стал спрашивать, кто ее научил вышибать двери. Несмотря на уверенность Ольги, я далеко не был уверен, что квартира пуста. Мы вошли в прихожую. Все тот же синий мох вокруг и, не сговариваясь, вышли из сумрака. Как давно я здесь не был! И как давно здесь вообще никого не было! В квартире стоял тот тяжелый, затхлый дух, что встретишь лишь в заброшенных и закрытых наглухо помещениях. Вроде как и не дышал им никто. Через вентиляцию и щели неизбежно должен поступать свежий воздух. — Ан, нет. Все равно воздух умирает, становится невкусным, будто спитой вчерашний чай. — Запаха нет, — с облегчением сказала Ольга. — Я ее понял. Запахи, конечно, были. Запахи затхлости сырости, скопившейся пыли. Не было того запаха, которого мы ждали, который боялись почувствовать сладковато-гнилостного запаха обескровленных вампиром тел. Как тогда, в мытищах, где брали в свои квартиры Алексея Сапожникова, мелкого, слабоумного, но именно поэтому долго остававшегося вне поля зрения дозоров серийного вампира. «Здесь не меньше месяца никто не живет», — согласился я. Посмотрел на вешалку. «Зимняя куртка». Меховая шапка, на полу грязные тяжелые ботинки на меху. Не месяц, куда дольше. Хозяин отсутствовал как бы не с самой зимы. Защитное заклинание, навешанное на себя еще в машине, я снимать не стал, но расслабился. Ну что, давай посмотрим, как он жил, существовал. Осмотры начали с кухни. Здесь, как по всей квартире, окна занавешивали тяжелые шторы. Посеревший от пыли тюль должен был, вероятно, придавать квартире уют. Не стирали тюль, похоже, года два, с тех пор, как умерла Полина. Ольга за моей спиной щелкнула выключателем, заставив меня вздрогнуть, сказала. Что ж мы ходим в темноте, как скалли и Молдером? Холодильник проверь. Я уже открывал довольно урчащий корейский холодильник. Кухонная техника лучше всего обходится без человеческого присмотра. А вот компьютер, простояв полгода, очень часто начинает глючить. Уж не знаю, чем это вызвано, ни магии это точно. В железках магии нет. В холодильнике тоже ничего ужасного не оказалось, на что я почти не надеялся. Подозрительная трехлитровая банка с поросшей белой плесенью темной жидкостью содержала скисший томатный сок. Хоть сейчас брагу заквашивай. Нехорошо, конечно, помидоры за зря переводить, но этим преступлением пусть занимается какой-нибудь томатный дозор на службе Гринписа. В гнездах на дверце холодильника 200 и 500 граммовые бутылочки из толстого стекла. Отметка... Ночного дозора слабо светило из сумрака с каждой бутылочки. Кровь была лицензионная, донорская. «Даже пайку свою не допил», — сказал я. Еще в холодильнике нашлись сосиски, яйца, колбаса, в морозильнике кусок мяса говядина и пельмени, большей частью соя. В общем, обычный продуктовый набор одинокого мужчины. Только спиртного не хватало. Но тут уже ничего не поделаешь. Все вампиры трезвенники по неволе. Спирт мгновенно разрушает их странный метаболизм и является сильнейшим ядом. После кухни я заглянул в туалет. Вода в унитазе почти высохла, из канализации пованивала. Спустив бачок я вышел. — Нашел время, — сказала Ольга. Я недоуменно уставился на нее, пока не понял, что Ольга шутит. Великая волшебница улыбалась. Она тоже ожидала увидеть что-то жуткое и теперь расслабилась.